Когда Фрейд струсил? Сформулировать такое определение религии, с которым бы все согласились, невозможно. Как-то я участвовал в форуме при Американской Академии Религии, и кто-то предложил для начала дать общую дефиницию предмета обсуждений. Это предложение, такое разумное на первый взгляд, было подавлено в зародыше другим участникам. Он напомнил всем, что в последний раз, когда они попытались дать определение религии, половина аудитории в гневе покинула зал. И это в академии, в названии которой указывается ее объект изучения. Так что давайте просто скажем, что религия – это общее для группы людей поклонение сверхъестественному, священному или духовному – а также связанные с этим символы, обряды и богослужения. Такое определение не разграничивает духовность и религию, хотя требование коллективности поклонения исключает индивидуальное представление и оставляет для рассмотрения только групповые явления. При подобном определении религия свойственна всем людям. Единственное исключение, о котором когда-либо было известно – Это народ пираха. Но утверждение о том, что это бразильское лесное племя не имеет религии, их даже называли племенем атеистов, не выдерживает критики, поскольку не согласуется с исходными источниками информации. Бывший американский миссионер Дэниэл Эверетт, долго живший среди пираха, описывал, как эти люди разговаривают с духами и танцуют для них. Они носят ожерелья из семян, зубов, перьев и колечек от пивных банок, в которых красота далеко не г л а в н о е Их назначение отпугивать злых духов, которых члены племени встречают чуть ли не ежедневно. И соплеменники не только видят духов, они говорят от их имени, меняя свой обычный голос на фальцет. Но пираха так боятся злых духов, что никогда не называют их по имени. Даже если пираха только что выступал как медиум от имени такого духа, он все равно будет отрицать его присутствие. Я не знаю, я не видел. Из-за этого страха западному человеку практически невозможно разобраться, во что же пираха на самом деле верит, но нет никаких сомнений, во что-то доверит. Просто их вера отличается от того, к чему мы привыкли. Если религия распространена так широко, то возникает следующий вопрос – почему она появилась? Биологи всегда задаются вопросом о полезности той или иной особенности для выживания. Какое преимущество дает религия? Ученые пытались найти ответ на этот вопрос, сравнивая ранних христиан с окружавшим их римским населением. Когда одна с другой по империи пронеслись две эпидемии чумы, к а ж д ы й из которых уничтожила треть населения, христиане легче, чем римляне, пережили эту напасть. Во имя Господня христиане приносили пищу и воду тем, кто был слишком болен и не мог позаботиться о себе, тогда как римляне, Стремясь избежать заражения, бросали родных и близких даже прежде, чем те испускали дух. Конечно, христиане рисковали, но исследование надписей в гробницах показывает, что жили они дольше. Однако, корректны ли это сравнения? Во-первых, следует отметить, что римляне и сами были достаточно религиозны и всячески старались умилостивить своих богов и б о г и н ь таких как Марс и Венера. Так что речь не идет о сравнении религиозных людей и атеистов. Во-вторых, ранних христиан вряд ли можно назвать типичным населением тех мест. Это было преследуемое меньшинство, часть тесного сообщества, сражающегося против общего врага. Их объединяла общая цель, что обычно укрепляет здоровье. К несчастью, Попытки точно определить, почему религия получила признание, отчасти напоминают потуги разобраться в том, какие преимущества дает язык. Я уверен, что язык — это хорошо, но поскольку все люди им владеют, сравнивать нам попросту не с чем. Аналогичным образом дело обстоит и с религией. Единственное, что нам достоверно известно — это то, что все попытки отказаться от религии или искоренить ее, приводили к катастрофическим последствиям. Это верно в отношении Сталина и Советского Союза, Мао Цзэдуна и коммунистического Китая, Пол Пота и камбоджийских красных кхмеров. Каждый из них замучил, убил и уморил голодом в собственной стране миллионы людей. Красные кхмеры, запретили всякую религию и взяли на вооружение страшный девиз в отношении несчастного народа «Толку от вас никакого, а уничтожить невелика потери». Ни одна из этих идеологий не породила особенно здорового общества, а с биологической точки зрения это было просто фиаско. С другой стороны, их антирелигиозность хорошо вписывается в общую к а р т и н у все три страны пережили свержение прежнего режима, в связи с чем им, возможно, понадобилось подавить могущество доминировавшей ранее религии. Поэтому я не стал бы возлагать вину за эти преступления на атеизм как таковой. Точно так же убийство во имя Господа, какое имело место во время крестовых походов или испанской конкисты, часто служило прикрытием для политических или колониальных амбиций. Колумб любил золото не меньше, чем Бога. Поэтому странно было бы назвать религию единственной причиной каких бы то ни было событий. Дело в том, что человек способен на невероятную жестокость и во имя Бога, и во имя борьбы с религией. Может быть, на этот вопрос можно ответить на материалах наблюдения меньшего масштаба, а именно по результатам изучения продолжительности существования разных общин в США в 19 веке. Общества, построенные на светской идеологии, такой как коллективизм, распадались намного быстрее, чем те, что были основаны на религиозных принципах. Каждый год вероятность распада светских общин была вчетверо выше, чем религиозных. Общая религиозная принадлежность резко повышает взаимное доверие. Нам давно известен объединяющий эффект регулярных совместных действий, таких как коллективные молитвы и исполняемые вместе обряды. Это имеет отношение к первичному принципу, согласно которому совместные действия улучшают отношения. Здесь можно вспомнить и то, что приматы предпочитают экспериментаторов, которые в чем-то им подражают. и что грибцы университетских команд повышают физическую выносливость, болевой порог как часть ее, именно совместными, а не индивидуальными тренировками. Общие действия стимулируют выработку эндорфина. Тот же эффект, вероятно, производят другие объединяющие действия, такие как общий смех. Позитивные следствия синхронизации помогают объяснить интегрирующие функции р е л и г и и и х влияние на социальную стабильность. Выгоды от принадлежности к какой-нибудь религии Дюркгейм окрестил социальной полезностью. Он был убежден, что такое всепроникающее явление, как религия, должно иметь цель. Цель не сверхъестественную, а социальную. Биолог Дэвид Слоун Уилсон, анализировавший данные по ранним христианам, согласен с ним. он тоже видит в религии приспособительный механизм, позволяющий группам жить в гармонии. Религии существуют в первую очередь для того, чтобы люди вместе могли достичь недостижимого в одиночку. Характерное для всех религий объединение в общины для человека естественно. Более того, если учесть, как часто религию противопоставляют науке, Неплохо помнить, что религия обладает при этом громадным преимуществом. Наука — искусственное, придуманное образование, тогда как религия дается нам легко, как ходьба и дыхание. На это указывают многие авторы, начиная от американского приматолога Барбары Кинг, которая в книге «Эволюционирующий бог» связывает тягу к религии с нашим желанием принадлежать какому-нибудь сообществу — до французского антрополога Паскаля б у а й рассматривающего религию как интуитивную способность. Научные исследования и теоретизирование появились лишь в очень немногих человеческих обществах. Результаты научных исследований, возможно, известны хорошо, но интеллектуальный стиль, необходимый для их достижения, создается с большим трудом. Напротив, религиозное представление существует у всех известных нам человеческих групп, Они легко воспринимаются, без труда поддерживаются и кажутся доступными всем членам группы, независимо от их ума и подготовки. Как указывает Роберт МакКолли, религиозное представление очень естественно для человека, тогда как наука откровенно неестественна. Это значит, что первое хорошо ложится в сформированную в процессе эволюции структуру нашего сознания – тогда как последнее требует отказа от большинства традиционных способов мышления или даже полного их отрицания. Сравните легкость, с которой дети воспринимают религию, и длинный непростой путь, который проходят молодые люди, чтобы годам к 30 получить ученую степень доктора философии. Примечание. В действительности во многих странах, где существует одноступенчатая система защиты диссертации, Ученая степень, доктор философии, присуждается во многих областях, в литературе, физике и других. Конец примечаний. Философ Макколи, мой коллега по университету э м о р и говорил мне, что если бы пришлось решать, какая из этих двух сфер человеческой деятельности уцелеет в случае краха человеческой цивилизации, он бы поставил на религию. Религия очень сильно зависит от того, что я называю естественным познанием, от автоматического мышления, по большей части неосознанного. Макколя противопоставляет такое мышление науке, которое всегда осознается, как правило, в языковой форме. Это медленный и преднамеренный процесс. Представьте, что мы поселили на острове несколько десятков детей без взрослых. Что произойдет? Уильям Голдинг думал, что знает, и представил нам свою версию в романе «Повелитель мух» как разгул дикости и убийств. Возможно, это великолепная экстраполяция жизни в английских закрытых учебных заведениях на вымышленную реальность, но на самом деле нет ни малейших свидетельств того, что дети, оставленные без надзора, повели бы себя именно так. Когда четырех- и пятилетних детей оставляют одних в комнате, Они, как правило, спорят друг с другом с применением моральной терминологии. Это нечестно или почему ты не даешь ей игрушки? Никто не знает, как повели бы себя дети, оставленные надолго, но можно сказать наверняка, что у них сформировалась бы какая-то иерархия. Молодые животные, неважно, гусята или щенки, быстро выясняют при помощи драки, кто главный. Дети делают то же самое. Я помню, как бледнели студенты-психологи, привыкшие к агалитаризму высшей школы, при виде детей, которые собранные в дошкольном детском учреждении, в первый же день начинают драться. ч е л о в е к и е р а р х и ч е с к и й примат, как бы мы ни старались закамуфлировать данный факт, и проявляется это в самом раннем детстве. Кроме того, дети на острове должны были освоить символическую сферу. Вероятно, они придумали бы себе язык. Так, н е к р а г а н с к и е глухие дети в 1980-е годы начали общаться между собой посредством простого языка жестов, непонятного окружающим. Появились бы, по всей видимости, и многие другие атрибуты человеческих обществ, такие как культура. Дети перенесли бы туда свои привычки и знания и демонстрировали конформизм. Это проявлялось бы во всем, начиная от орудий и заканчивая традиционным приветствием. У них возникли бы п р а в о собственности и конкуренция за н е ё Наконец, у них, несомненно, родилась бы религия. Мы не знаем, какая именно, но они непременно верили бы в сверхъестественные силы, возможно, персонифицированные, вроде богов, и придумали бы ритуалы, призванные умилостивить их и подчинить воле людей. Единственное, что никогда не появилось бы в обществе детей, это наука. По всем оценкам, науке всего лишь несколько тысяч лет, то есть по меркам человеческой истории она возникла очень поздно. Это подлинное достижение, возможно, даже принципиально важное, но было бы наивно ставить науку на одну доску с религией. Война между наукой и религией, представляет собой, в библейских терминах, сражение между Давидом и Голиафом. Религия всегда была с нами и вряд ли когда-нибудь исчезнет, поскольку является частью нашей социальной кожи. Наука же скорее напоминает недавно купленный плащ, его в любой момент можно потерять или выбросить. Антинаучные силы в обществе требуют постоянного надзора, если учитывать, насколько хрупка наука по сравнению с религией. Сравнивать их так, будто они конкурируют на равных – забавное недоразумение, объяснимое лишь тем, что их сводят к знаниям об одних и тех же явлениях. Только тогда можно утверждать, что если что-то одно из двух верно, то другое обязательно неверно. Когда речь идет о знаниях о физическом мире, выбор очевиден. Я никак не могу понять, почему здесь и сегодня, когда все вокруг расхаживают с лэптопами и путешествуют по воздуху, наука все еще нуждается в защите. Вспомните, как далеко зашли медико-биологические науки и насколько дольше мы в результате живем. Разве не очевидно, что наука исключительный способ выяснения, как что устроено и функционирует, откуда взялись люди и как возникла Вселенная? Я каждый день общаюсь с учеными и твердо знаю, нет ничего более захватывающего, чем жажда п о з н а н и й Остается еще множество тайн, это правда, но именно наука предлагает единственную реальную надежду в них разобраться. Те, кто представляет религию как источник такого рода знаний и держится за древние представления, не обращая внимания на настоящую лавину новой информации – в полной мере заслужили все то презрение, которое на них обрушивается. Но мне кажется, что конфликт между наукой и религией вторичен и не имеет особого значения. Религия – это гораздо больше, чем вера. Вопрос не столько в том, и с т и н н а религия или нет, вопрос в том, какое влияние она оказывает на человеческую жизнь и что хотя бы в принципе может ее заменить, если нам все же удастся от нее избавиться. Когда-то а с т е к с к и е жрецы вырывали еще бьющееся сердце из груди девственницы. Что могло бы заполнить зияющую рану и взять на себя функции изъятого органа? В одном из нью-йоркских экспериментальных театров я как-то видел спектакль под названием «Последний сеанс Фрейда». Примечание. «Последний сеанс Фрейда» Пьеса Марка Джермина, американского драматурга, кино и телесценариста. Конец примечаний. Психоаналитик, заходясь кашлем и не выпуская сигары изо рта, спорил с Льюисом, который уже стал набожным христианином и подвергал сомнению убеждения младшего по возрасту собеседника. п р и м е ч а н и е Фрейд страдал раком нёба, перенёс множество операций и в конце концов прибег к э в т а н а з и и По его просьбе врач вколол ему тройную порцию морфия. В действительности Фрейд и Льюис никогда не встречались. Конец примечания. Это была такая блестящая демонстрация абсолютного скепсиса, что лишь чтение произведений Фрейда, которым я занялся позже, меня немного отрезвило. Хотя Фрейд категорически отрицал религию, считая ее «созданием человека и просто иллюзией»,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 показал себя верным марксистом, тогда как Харрис поднял парижский факел истины и призвал к созданию религии разума. Одержимость Докинза ничем не лучше иллюзии Фрейда. Примечание. Сэм Харрис на вопрос о том, что может представлять собой мир без религии, сказал «Ее место займет религия разума». Гарри Вулф «Церковь для неверующих»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 Временное устранение суеверий, несопровождаемое пристальным вниманием к тем функциям, которые традиционно исполняет религия, создает вакуум, в который легко проникают грубейшие формы самой буквалистски понятой мифологии. Недреманное око Во время визита в Ванкувер канадский психолог Ара н а р е н з а я н назвал мне заголовок своей новой книги, к о т о р ы й я сразу же записал как к big dogs б о л ь ш и е псы».